10. В гневе был Нониус, громом гремел его голос. Черное море ревело над вратами гробницы Алгола. Пылали глаза его светом, исходящим от трупных костров. «Рекон!» «Стоп!» — сказала Харахак сзади. «Это не слишком понравилось публике. Обшитая стальными панелями двухэтажная библиотека дома Ханаанского», была, кажется, одним из самых странных помещений здесь. Она единственная в верхней части здания походила просто на рабочее пространство. Как будто ты входил в современную комнату, чтобы найти в ней древний артефакт. На обшитом панелями полу валялись старые потертые коврики, по стенам стояли металлические полки. Когда Ортус декламировал, его голос звенел, как второй колокол, только еще противнее. «Нет, преподобная дочь!» Запротестовал кудрявый придурок из пятого дома, чьи одежды были дороже, чем все, что приобретал девятый дом лет за десять. «Пожалуйста». Но не навалять повстанцам. В школе нас такому не учили. Поэзия пятого дома звучит примерно как «Пылает желтый серный газ, звенит тугая плазма, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, угас в багровом жаре спазма». «К этому моменту я обычно уже впадал в кому и не знаю, что там будет дальше. Еще одну строфу, пожалуйста». Харахак по собственному опыту знала, что в ближайшей строфе никто никому не наваляет. Матфий Нониус никогда не сражался в Наниаде, точнее, в деяниях и свершениях Матфия Нониуса-старшего, предварительно не поговорив как следует. Обычно он тратил минимум 50 строк на то, чтобы унизить оппонентов словесно, прежде чем приступить к физическому уничтожению, и еще строчек 200 или около того копаться в чужих кишках. Эта часть не была исключением. Сам факт того, что Ортус принялся читать на Ниаду на публике, вынести было непросто. Она столько времени страдала от нее сама, потому что знала о его тайных мечтаниях. Он надеялся, что в один прекрасный день его стихи так глубоко тронут Хароу, что она избавит его от обязанности первого рыцаря, и назначат костяным скальдом девятого дома. Публичная декламация была оскорблением. Он стоял, огромный и черный, среди блестящих стальных полок. Некромант и рыцарь пятого дома сидели за столом, заваленным книгами, обрывками вытертой бумаги, аккуратно заправленными в плексигласовые чехлы, мятыми побуревшими листками и ручками. Некромантка выглядела вполне довольной. Рыцарь смотрел куда-то в сторону. Некромантка... Та женщина, которая так обрадовалась идеей независимого исследования, взрослая дама с аккуратной улыбкой, не вызывала у Хорохак теплых чувств. Даже она слышала, кто такая Абигейл Пент. «Госпожа», — сказал Ортус и печально добавил, «простите меня, но Нониус — особая фигура среди жрецов и отшельников нашего дома», — пояснил он другим. «Возможно, я не прав, перекладывая в стихи наши сакральные тайны». «Я не знала, что Нони стал персонажем культа», — заметила Пент. «Он и не стал», — коротко сказала Харахак, но все же не смогла не пояснить. «По крайней мере, эта идея чудовищно устарела». «Герои уходят в прошлое», — добавил Ортус грустно. Она его не убила, хотя была близка. Сэр Магнус Куин, сверкнув белозубой улыбкой, сказал, «Ты уже использовала это пространство, преподобная дочь?» В настоящий момент мы считаем, что оно полезнее похода вниз. Боюсь, что мы заняли самый большой стол. Моя жена обнаружила копию нового некроманта с примечаниями, а мой единственный вклад расположен в мужской уборной. Я нашел там нечто, очень напоминающее древнюю теоретическую эпиграмму. Вот поэтому мы и привлекли Ортуса из девятого дома». «Эпиграмму?» Он замялся. Пент мягко пояснила. «Магнус развлекается. Это нечто вроде диалога между магами школ плоти, духа и кости, примерно с такой концовкой. Да, но кость увеличивается, когда я ее трогаю. А значит, этой шутке не меньше лет, чем девяти домам». Храха, хотела было ретироваться, но некромантка пятого дома спросила без перехода. «Тебя интересуют материалы ликторов?» Это было предложение диалога, прощупывание или что-то совсем другое. Попытку влезть в дела девятого дома необходимо было пресечь. А вот идея диалога ее заинтересовала. «Если ты спрашиваешь, имеются ли такие в нашем доме, — медленно сказала Хароу, я не стану отвечать на этот вопрос. «Как жаль, я понимаю», — ответила Пент, которую, видимо, не смущали отказы или священная раскраска. Но вообще я хотела тебя заинтересовать. В этой библиотеке куча всего. Книги, конечно, интересные. Но следы ликторов — «уи». Абигейл Пейнт не походила на женщин, которые говорят «уи». Это вышло совсем по-детски. В любой другой день Храхак не выдержала бы «уи» сразу после шуточек про Костей и ушла бы. Но она понимала, что такое самодовольство — недобродетель. Еще она понимала, что скелетов, которые она может поднять, и ее лабораторного журнала, недостаточно, чтобы вызнать все тайны дома Ханаанского. Она очень устала. Ей что-то предлагали, следя, чтобы не предложить взамен себя, она приняла предложенное. Харроу наклонилась над столом, чтобы посмотреть, что лежит перед адепткой пятого дома. Ее взгляду предстало забавное сочетание высокого и низкого — Деформированная авторучка с тонкой струйкой чернил в плексигласовом корпусе. Модель куда более древняя, чем та, что с чернильным стержнем. Аккуратно разложенные обрывки бумаги, как будто кто-то пытался сложить конфетти после праздника. Прядь волос, открытая книга с ясно различимой надписью в уголке. Хрень какая-то. «Книга относится к более позднему периоду, как я понимаю», сказала Абигейл. Но примечания бесценны. Она сумела собрать из обрывка в пол листочка со следующим текстом. «Порезать кубиками и поджарить на сливочном или растительном масле до хруста. Мелко нарезать соленья и добавить в сковородку, а потом снять с огня». Эм вчера сказал, что Найджела ест как ребенок, так что я... «Это всего лишь доказывает, что древность сама по себе ничего не стоит», — сказала Харахак. «Не соглашусь. Если у меня будет вот это, — улыбнулась Гейл, немного крови, полная уверенность и, может быть, еще пара экземпляров, я смогу призвать призрака автора. Уи!» «Она сможет, правда», — сказал Магнус, приняв старательную гримасу Харроу за недоверие. На самом деле она мысленно чертыхалась и одновременно чувствовала себя холодной и задумчивой. Хотя я вообще-то просил ее этого не делать. «Тебе понадобится что-то, чтобы накормить его», — сказала Харахак, не Магнусу. «Да, такой древний призрак, кормление». «А это будет беспрецедентный случай», — сказала Пент. Она говорила слишком много и слишком быстро. «Я имею в виду, что этот самый Ликтор вообще-то не обязательно мертв». Это первое, что стоит учесть. Я говорю с мертвыми, и у меня лучше всего получается, когда они уже мертвы. Если они в реке, независимо от глубины, я могу только надеяться, что горсть мелких останков и горячая кровь моего сердца выманят их на поверхность. Никто еще не пытался призвать ликтора. Я даже не знаю, куда они уходят. Ликторы входят в реку. Ликторы умирают так же, как мы. Я не знаю, где они ждут. Я не знаю, как направить их. «Но мне так хочется попробовать!» Хорош, ждала, спрятав руки в рукава. Ортус, стоявший у нее за спиной в полушаге, сказал, «Твоя неутомимость пред лицом древней смерти. Прекрати флиртовать с моей женой», — велел Магнус. Харахак благополучно забыла, что он муж Абигейл, и сочла саму концепцию кокетства с чужим рыцарем невыносимо отвратительной. Увидев лицо Ортуса... Хароу могла только воображать это зрелище. Магнус торопливо сказал, «Шотка, шотка, я бы никогда не заподозрил тебя в подобном девятый». И «Я бы предложила тебе кое-что», — сказала Абигейл Пент. Она обращалась к Харахак. Хароу смотрела, как ловкие руки, очень сильные по меркам некроманта, красивой формы с очень ровными ногтями, взяли со стола сложенный листок. Пент передала его своей коллеге из девятого дома, Как будто ей совершенно не жаль было расставаться с такой драгоценностью. Она чуть заметно улыбалась. «Исследованиями лучше заниматься в команде», — сказала она. «Если ты расскажешь мне что-нибудь интересное об этой бумаге, я буду очень тебе благодарна. Если скажешь что-нибудь скучное, я все равно буду благодарна. Адепты костяной магии известны своим вниманием к деталям». Харахак на Нагисимус происходило из девятого дома если бы в ее распоряжении оказались ресурсы Аби Гейл Пент, она оставила бы их себе. Умирая, она бы сложила это все в сундук и закопала, чтобы ценности не попали в загребущие лапы других ученых еще тысячу лет. Она приняла подарок рукой в перчатке, повертела. Это оказалось просто бумага. Она обладала тонергией бумаги. Прикоснувшись к ней голой рукой, Хароу почувствовала бы, как суетятся бактерии, пожирающие волокна. «Я перед тобой в долгу, Пятая». «Ортус», — говорил Магнус. «А что случилось с Нониусом после встречи с заколдованными мечниками? Они сражались?» Храхак сама удивилась тому, как быстро ответила за своего рыцаря. Он положился мирых примерно в семи же строках. Потом подошел командир мечников с двумя клинками. «Мне кажется, что эффективность дополнительных мечей несколько преувеличена». Остальные разошлись, чтобы позволить Нониусу сразиться с командиром. Нониус выиграл легко, хотя на это ушло примерно восемь страниц. Остальных он убил гораздо менее подробно, строчки за четыре. Она с удивлением поняла, что Магнус смотрит на нее, а не на Ортуса. Ей было неуютно от того, как он поджимал губы от его добродушного и глуповатого выражения лица, от вида кудрявых, тщательно причесанных волос и небольшого подбородка. А хуже всего были глаза, совершенно непонятного цвета и очень внимательно смотрящие на нее. «Все происходит именно так?» — спросил он. «Прости, преподобная дочь, это из-за древних традиций запертой гробницы энергия твоего духа такая разнообразная?» — весело спросила Абигейл. «Я насчитала не менее 150 отпечатков, но на самом деле их больше». Это слабые следы, а не полноценные призраки, а значит, их духом манипулировали, чтобы они оставили на тебе какой-то след. Это совершенно очаровательно, но не значит ли это... Только долгие годы самоограничений помогли ей не убить эту женщину здесь и сейчас или хотя бы не попытаться это сделать. С любым другим призывателем призраков, если учесть сложность и губительную медленность их заклинаний, Харахак покончила бы одним решительным ударом. Абигейл Пент вызывала у нее сомнения. Эти сомнения заставили ее развернуться и убежать. Точнее, совершить тактическое отступление, как она твердила самой себе. Ортус сорвался на рысцу, чтобы догнать ее. Рапира побрякивала у бедра. Она услышала их разговор, потому что очень хорошо умела подслушивать тихие приглушенные голоса. Магнус говорил, «Дорогая, не нужно было». А Абигейл мягко отвечала, Это невероятно любопытно, учитывая обстоятельства. И все. Харахак миновала автоматические двери библиотеки. Насколько она понимала, это были единственные автоматические двери за пределами глубокого подвала, освещенного тусклыми светодиодами и забитого металлическими решетками и ревущими кондиционерами. Сложно было не заметить, как ее трясет. Она тихо произнесла. «Мы должны избегать Пента и Куина любой ценой». «Ради девятого дома, ради святости запертой гробницы. Ты меня понимаешь?» «Да, госпожа Харахак», — сказал Ортус. «Если я решу, что они представляют угрозу, или если они попробуют причинить нам вред, или при появлении любой пригодной отговорки, если честно, я призову возмездие гробницы. Я убью Пент на месте, если потребуется, а ты поклянешься, что в этом не было греха или неоправданной вражды домов, независимо от обстоятельств». Пауза. Да, госпожа Харахак, сказал Ортус. От этого спокойного согласия она разозлилась еще больше. Она не стала разбираться, почему. А еще должен быть либо нониус три слога, либо нониус два. Быть жестокой было приятно, а не выбирать более удобный вариант для каждой строфы – это не профессионально. Ее рыцарь внезапно остановился, как вьючное животное, готовящееся к прыжку. «Да, госпожа Харахак, мне льстит ваше внимание к моему труду. Это осознанная архаичность. Она подчеркивает, что произведение должно исполняться вслух. Ради бога, Ортус, прекрати вести себя так, как будто я тебя бью. Я решаю наши проблемы, хотя ты мне совсем не помогаешь». «Я не хочу расстраивать свою госпожу. Пусть невидящий взгляд запертой гробницы упадет на меня и увидит, что я закрываю ее недвижимые гиды рыцарской любви. Но ради вас я не стану менять свой голос». Она разозлилась. Харахак знала, что несправедливо к нему, знала, что бесится на ровном месте. Она испугалась и не могла успокоиться, а теперь использовала любые средства, честные и не очень, чтобы прийти в себя. Пугаясь, она вновь становилась ребенком, А быть ребенком она боялась сильнее всего на свете. Почти. У меня есть право поправлять тебя. Мы у врат гробницы даже сейчас. Я несу ее с собой, и ее законы нерушимы. Да не покинем мы ее, согласился Ортус. Моя госпожа, я выполню любой ваш приказ. Я с радостью снесу все ваши упреки. Я буду смотреть, как вы убиваете того, кого считаете нужным убить, и я сотру кровь с вашего лица. Но когда я ложусь спать, я... «Взрослый человек, и я могу испытывать любые чувства по любому поводу. Нет закона, запрещающего это. И это всегда помогало мне против вас, моей госпожи, против матери, против капитана Агламены. Ваше распоряжение будет выполнено, моя госпожа». Затем он поклонился ей очень корректным поклоном фехтовальщика девятого дома. Краска на его лице была идеальна, хотя грустный череп потихоньку растекался, вид у него был строгий, а выражение лица по-могильному бесстрастное. И как раз тогда, когда его госпожа могла бы испытать некоторую эмпатию по отношению к нему, он ее от этого уберег, высказав свою позицию. Это была самая масштабная пассивная агрессия, когда-либо случавшаяся в девятом доме. Хотелось бы также заметить, что синицеза весьма характерна для некоторых лучших образцов ранней поэзии девятого дома. Уверен, что только ваши исследования помешали вам в полном объеме оценить классику. Харахак посмотрела на него, решила, что этот взгляд будет ее последней репликой, и утащила его в нишу. Ниша была мелкая, но все же скрывала их от посторонних глаз. Пальцы у нее немного тряслись, так что она спрятала их в рукава, чтобы было не так заметно. Она вытащила безобидный листок бумаги, который дала ей для изучения абигэл Пент, и развернула когда она увидела что было на листке, ее глаза будто замерцали прерывистые красные строки почти парили над страницей буквы теснились и жались друг к другу Все твои яйца умерли ты мне соврала если бы я сама сделала имплантацию, твои зомби и ты послали бы его за мной и он был бы у меня если бы меня не скомпрометировали и он бы меня не пожалел он меня пожалел. «Он меня увидел и пожалел, и теперь вы оба будете страдать, пока не забудете, что означает само это слово». Они были совершенно одни. Харахак постаралась собраться, чтобы пальцы больше не дрожали, и сделала знак, которому научила Ортуса. Он означал вопрос «Что я вижу?». Он немедленно взял листок из дрожащих пальцев и посмотрел на него. «Если ты зайдешь ко мне, я приготовлю тебе ту вкусную картошку» вслух с выражением прочитал он. «А что такое картошка?» «Твой ближайший родственник из мира овощей», ответила Хараха, которая никогда в жизни не видела ни одной картофелины. «Очень остроумно», — сказал рыцарь без малейшей злобы и с явным одобрением. «Я всегда восхищался вашей способностью придумывать ответы, госпожа. Очень часто мне что-то говорят, а я придумываю идеальный ответ». Настолько идеальный, что услышавший его должен пасть духом и устыдиться от того, что ему пришлось услышать подобное. Но к этому моменту обычно проходит уже несколько часов, и я успеваю лечь в постель. К тому же я ненавижу конфликты любого рода». Харахак посмотрела на него. «Гробница милосердна, Нигенат. Нечего так широко себя рекламировать», прорычала она, не до конца понимая причины своего негодования. «Вся жизнь рыцаря — конфликт. «Надо быть воином, а не губкой в форме человека. Если бы на дуэлях мерились пассивной агрессией, я бы уже была ликтором. И тебе хватает смелости называть себя сыном дрербура Не отвечай, я знаю, что ты вообще никем себя не называешь. Ради любви, господний Ортус, мне нужен рыцарь, у которого есть хребет». «Да», — сказал Ортус. «Хорошо, что я им так и не стал». Несколько часов спустя, когда Хароу уже легла, Ее мозг наконец-то позволил ответу всплыть на поверхность. «Какого черта ты вообще имеешь в виду? Не больно-то, остроумно».